Глава 5. 1927 год. Октябрь. Восьмое. Екатеринбург. Бойцы аккуратно, прикрывая друг друга, подошли к неприметному, невзрачному на первый взгляд домику. Никакой ухоженности. Отчасти даже казалось, что он заброшен. Но нет. Вон мелькнул в полутьме чердачного окна силуэт. И туда же ударил из 13-миллиметрового пулемета бронеавтомобиля. Только брызги кусков стройматериалов полетели. Бойцы не рисковали и работали жестко. Натыкались уже и на пулеметные гнезда на крыше, и на стрелковые позиции. Так что к укрепленным малинам относились очень вдумчиво и без малейшего такта. Вот часть штурмовой группы сблизилась с домом. Зацепила за дверь тросик. Второй бронеавтомобиль дернул, и фальш-дверь слетела с петель, обнажая массивную настоящую из котельного железа дюймовой толщины. Сапер под прикрытием стволов своих товарищей ловко сблизился с этим препятствием. Установил на нее связку динамита. И, разматывая, шнур отошел за угол. Подключил к динамо-машинке взрывателя, несколько раз энергично крутанул ручку, заряжая конденсатор и убедившись что свои все в безопасности инициировал заряд бах с оглушительным грохотом отозвался динамит но все приученные никто не оглох никого не контузило все знали как себя вести при близком подрыве штурмовики в смысле те кто внутри конечно вряд ли были такие молодцы ибо крики поднялись знатные и стрельба Вон из проема за выбитой дверью стали вылетать пули, ударяясь в кирпичную стену напротив. Бронеавтомобиль сдал чуть назад и, развернув свой 13-миллиметровый пулемет, лупанул прямо в дверной проем, закутанный клубящейся пылью. Хорошо так саданул. Ответный огонь резко прекратился. Крупняк замолчал. Из дома послышался шум падающих предметов и стоны. Вперед выступили бойцы с дымовыми шашками. Они поджигали их и забрасывали в зевпроемы, стараясь при этом не мелькать никак в его просвете, даже рукой. А то еще отстрелят. Шашки были дымовыми лишь условно. Слезоточивого газа у штурмовиков не имелось, поэтому они применяли шашки с особым едким дымом. Опыт показывал, Противогазов у бандитов, как правило, нет, поэтому средство очень действенное. «Каким бы ты ни был крепким, но если тебе глаза, нос, рот и легкие печет, сильно печет, то ты вряд ли выдержишь. Обязательно попробуешь бежать, истекая соплями и слезами». Послышался топот спешно отходящих на второй этаж обитателей малины. Но привезенная с собой 76-миллиметровая легкая полевая гаубица, та самая армейская, гавкнула, отправляя в окно снаряд. Под обветшалыми деревянными ставнями обнаружились листы толстого котельного железа. За ними — занавески из цепей. Вот на этих цепях осколочно-фугасный снаряд и взорвался, растерзав их и осыпав все помещение вторичными поражающими элементами обрывками цепей и кусками звеньев, но и исконно пасконными осколками. Куда уж без них. Заодно вывернули металлические ставни наружу, вон, повисли, помятые на петлях. Раздалась новая волновое. Видимо, зацепило. Окно было, судя по всему, в комнате рядом с лестницей. Командир штурмового отряда, не высовываясь из-за бронеавтомобиля, поднес рупор к рту и громко гаркнул. «Разбойнички! Выходи по одному, если жить хотите! Оружие все в доме оставляйте, иначе все хвоста мы положим!» В ответ раздался мат, довольно, надо сказать, обидный. Пожав плечами, командир отдал короткий приказ, и бойцы стали закидывать особыми дымовыми шашками выбитое окно на втором этаже. С помощью легкой гаубицы открыли еще пару окон, и также их задымили. Ждать пришлось недолго. Минут через пять почти все бандиты уже собрались на крыше. Обычный и ничем не приметный, вальмового типа, сооруженный из деревянного каркаса, покрытого кровельным железом. Бронеавтомобиль отъехал метров на сто, чтобы крыша оказалась лучше видна и ударил из крупнокалиберного пулемета. Пули 13 мм легко пробивали деревянные стропилы, буквально разрывая их, и не только их, из-за чего на крыше начался натуральный ад. Зазвучали ответные выстрелы, но толку. Пули обычного винтовочного калибра в с пистолетными и револьверными застучали по броне не причиняя при этом никакого ущерба данной единице бронетехники. Ну, разве что сбивая краску. Пулеметчик равнодушно отстрелял ленту, перезарядился. Потом еще одну ленту всадил, и еще стараясь не положить залегших там бандитов, а просто прижать и занять делом. Тем временем, пока бронеавтомобиль шумел, штурмовики пошли на приступ надев изолирующие противогазы с небольшими баллонами сжатого воздуха за спиной. Минут на двадцать. Больше обычно не требовалось. Из-за плотного задымления с обычными угольными фильтрами не рисковали соваться, а то еще надышишься. Внутри было темно, поэтому под стволами их пистолет-пулеметов и дробовиков находились фонарики. Довольно тяжелые, как по меркам 21 века. И аккумуляторов их хватало на те же 20 минут. Однако яркости они получились достаточной, чтобы слепить в темноте. С астробоскопом пока не сложилось, но и этих, как показывала практика, было достаточно. Во всяком случае, пока. Ломанулись, прочим осторожно, тщательно осматривая помещение, контролируя проходы и прикрывая друг друга. Первый этаж зачистили быстро. Там, кроме нескольких уже потерявших сознание раненых, иных людей не наблюдалось. Их вытаскивали на улицу. И сразу упаковывали, оказывая первую помощь, если она требовалась. На втором этаже уже пришлось пострелять, но немного. Легкие бронежилеты, созданные по типу приталенных бригантин нового времени, уверенно защищали от пистолетных и револьверных пуль. Ну и всякого колюще-режущего. Их изготавливали из стали Гатфельда, получившей на клеп и отпуск внутренней части пластины токами высокой частоты. Получалось довольно неплохо по меркам эпохи. Тем более, что их надевали на крепкую стеганую куртку, ощутимо смягчающую удары. Но и стальные шлемы на добротной подвеске с х-образными ремнями крепления дополняли этот образ. Разумеется, это не делало бойцов неуязвимыми. Но никто и не стремился к абсолюту. Главное, что их теперь во время штурмов стало намного сложнее убить или тяжело ранить. Они же сами давили, пользуясь тотальным превосходством вооружений и боевой подготовки. Настал черед крыши. По отмашке сигнальщика бронеавтомобиль замолчал, и на чердак полетели ручные светошумовые гранаты. Раздалось несколько громких хлопков и штурмовики пошли на приступ. Причем впереди двигались ребята с переносными баллистическими щитами, изготовленными из той же стали, что и пластины бронежилетов с остальными шлемами. По той же технологии. И дальше все было кончено. Дом был не очень большой, и, как следствие, скромные размеры имел и чердак. Так что тех из бандитов, кто залег ближе к лестнице, взяли сразу в бессознательном или полубессознательном состоянии. А какой-то очаг сопротивления в дальнем углу подавили, бросив туда еще несколько светошумовых гранат, укрывшись при этом за щитами и открыв рот. Оглушило. И сильно. Настолько, что на несколько минут в ушах был только звон. Но бандитов вообще выключила. Шел пятый день большой уральской чистки. В процессе наведения порядка в Центральном аппарате ОГПУ и НКВД получилось осознать масштаб проблемы и маломальски отработать способы ее решения, разработав тактику штурмовых и прочих операций, вскрывая связи между задержанными сотрудниками, бандами, сектами, хозяйственниками и партийцами. Как итог, в Москве и ее ближайших окрестностях были уничтожены все крупные бандиты где-то физически, где-то через аресты. Спешно под новые задачи были разработаны штурмовые изолирующие противогазы, фонарики, едкие дымовые шашки, светошумовые гранаты и различное защитное снаряжение. Потому что первые штурмы укрепленных малин заканчивались совершенно обидными потерями. Да и пленных удавалось взять не так много. Кроме того, Были разработаны методы экспресс-допросов без порчи тушки, чтобы и сведения выудить, и человека не травмировать безвозвратно. Ну и так далее. Обширная работа проведена. Потом настал черед ленинградской чистки. Сюда уже заходили куда более осмысленно и вдумчиво. Очень сказалось подключение преподавателей специального центра, которые позволили в самые сжатые сроки расследовать схемы и выводить на ключевые узлы... Э, влияние Каковыми и были, как правило, банды, выступавшие силовым крылом крупных региональных ОПГ, представленных на самом верху Ленинградского обкома конкурирующими группировками. Порезвились сласть тем более, что опыт, полученный в Москве и сделанные выводы, очень помогли. А здесь это все удалось расширить и закрепить, благодаря чему, кстати, и удалось с удивительной скоростью и решительностью раскрутить заговор Тухачевского. И вот настал черед Уральской ОПГ, скорее к ингломерату из нескольких местных ОПГ, находящихся в своего рода картельном сговоре. Это была настолько мощная и влиятельная организация, что представляла собой, по сути, государство в государстве. Ее лидеры занимали почти многие ключевые должности в партийном и исполнительном руководстве региона. Совершенно открыто. Основа низовых составлял совершенно стандартный набор из смычки партийцев с местными органами, профессиональными мошенниками, бандами и сектами только в куда большем масштабе. И вот уже к ним в качестве местной экзотики примкнул натуральный зоопарк из разного рода недобитков времен Гражданской войны, всех цветов и фактур. Что порождало поистине чудовищную организацию, из-за которой в этих краях и без того противоречивая экономика Союза работала совсем никак. Сгорало все. Это была натуральная черная дыра для любого количества ресурсов. Понятно, что таких прекрасных персонажей, как Иван Кабаков, в этот регион еще не заехало. Но и без них говна хватало. Нельзя сказать, что в этом регионе ничего не делалось. Делалось, но слишком уж много прилипало к рукам в процессе. Настолько много что из-за этого фактора среди прочих в оригинальной истории политбюро и сделало ставку на промышленное развитие Украины. Да, местные товарищи вели себя осторожнее и рвали себе долю куда как поменьше, тоже большую, тоже рук не могли поднять от прилипшего, но не до такой степени. В оригинальной истории из-за этого уральского Гренделя взялись лишь в конце 30-х осудив руководство за шпионаж по всецело сфабрикованным обвинениям. Но этот подход Фрунзе попросту не понимал, зачем, если у них и так было за что к стенке поставить. Впрочем, экосистема советского правосудия 1930-х была достаточно причудлива и плохо поддавалась объяснению с точки зрения здравого смысла. Сделали и сделали после чего в этих краях стали оживать предприятия. Здесь же браться за Уральскую ОПГ пришлось намного раньше, ведь земля по долине Камы и ее притокам выделялась под подконцессионные предприятия. Тут же возводились каскады гидроэлектростанций, прокладывались новые дороги, как автомобильные, так и железнодорожные. Создавалась разветвленная сеть речных портов и портовых складов, и так далее, и тому подобное. И ОПГ совало во все эти дела свое свиное рыло, даже несмотря на то, что Фрунзе прямо и четко обозначил зону своих интересов. Однако расхоложенные безнаказанностью разбойнички его не услышали. Если поначалу просто принюхивались, то последние несколько месяцев вели себя крайне агрессивно, стремясь отжать и подмять под себя весь этот вкусный бизнес. Обычно они старались так открыто не сходиться в клинч, предпочитая покупать государевых людей. Но немцы вели дела со своей крышей в лице Фрунзе и не считали нужным платить еще и этим мутным личностям. Да и сами армейцы не сильно понимали всего этого веселья. И чем дальше, тем становилось хуже. Прямо как нарастающий ком сходящей лавины. И даже пошли первые жертвы среди немцев и армейцев в увеличивающемся объеме конфликтных ситуаций. Терпеть дальше этот бред Михаил Васильевич не собирался. Да и у Дзержинского освободились ресурсы после наведения порядка в Ленинградском ОГПУ и НКВД. Вот и нашла коса на камень. Все руководство этой ОПГ взяли в первый же день, с ходу благо, что они и не скрывались. А дальше пошло-поехало. К делу были привлечены, кроме обновленных или прошедших проверку сотрудников ОГПУ с НКВД, довольно большие силы. Тут и весь штат преподавателей учебного центра, и спецполк ОГПУ, те самые Барсы, и отряд СОН, и целый корпус, выделенный из войск постоянной готовности, причем в полном составе, включая приданную ему авиацию, бронетехнику и тяжелые артиллерийские системы и несколько дирижаблей, и даже два полка горных стрелков, оперативное управление над которыми принял лично Будённый. И операцию не только проводили, её ещё и освещали. Каждый вечер журналистами проводился брифинг, на котором зачитывалась водка и давались развернутые пояснения с массой подробностей и перчинок. А на утро вся страна читала, как доблестные бойцы органов и красноармейцы берут приступом очередную малину. Находят очередной тупик с кладбищем вагонов, украденных и обнесенных. Обнаруживают целые расстрельные полигоны с тысячами тел неугодных и неудобных людей, тех, которых ранее считали пропавшими без вести. Получалось достаточно остросюжетно. Вся страна, набрав попкорна, увлеченно следила за событиями. Да и местные жители втягивались. Большинство простых обывателей и не знало о том, что происходит. Да и откуда? Разве что шепотки. А тут вот в газетах читаешь о штурме Малины по такому-то адресу и с удивлением узнаешь о том, что это та самая перестрелка в двух кварталах от твоего дома. Зная, чем такие операции заканчивались в Москве и Ленинграде, местная публика, замешанная в этих делишках, побежала. Не вся и не сразу. Но чем больше вскрывалось малин и задерживалось причастных, тех же скупщиков, тем сильнее становился этот исход. В небе же постоянно баражировали дирижабли типа ЛЗ-120. Они фиксировали организованные группы, отходящие проселочными дорогами и вообще подозрительные движения. Вместе с ними работала авиация. Горные стрелки Буденного, подкрепленные бойцами корпуса, активно маневрируя, старались выявленные группы отработать. Понятно, наобум не стреляли, мало ли простые жители. Но кого могли, того ловили. В чем им очень помогали кинологи. В 1923 году в СССР появилось два центра кинологии. Первым были центральные курсы инструкторов для пограничных войск. Вторые — центральная школа и питомник для собак и отдела УГРО. Фрунзе эти направления всецело поддерживал и продвигал, особенно после начала активного сотрудничества с Германией, откуда и подходящих породистых собак удалось вывести подходящее количество и специалистов. И вот сейчас эти мобилизованные кинологи со своими питомцами очень помогали, надежно садясь на хвост отходящей в горы или леса очередной группы. Впрочем, глобальной цели поймать всех ни Фрунзе, ни дзержинский не ставили. Слишком уж их тут было много. И бегство всей этой шоблы на природу по поздней осени само по себе выглядело как большая победа. Дожди, холод и нужда делали их жизнь там совершенно невыносимой, что позволяло надеяться, что они сами в большинстве своем передохнут от климатических особенностей. Хотя к зиме готовились, и просто так их никто не собирался отпускать. Наличие дирижабли было огромным бонусом для проведения поисковой операции. Строго говоря, дирижабли уже играли весьма заметную роль в операции. Зимой же они должны были выйти на ключевую позицию, ведь кроме передвижных наблюдательных пунктов, они выступали командными центрами и узлами радиосвязи, и каждый отряд, даже простых лыжников, должен был иметь в своем составе радиста с переносной радиостанцией для координации. Пока их не хватало, и их выделяли только на ключевые участки. Но к зиме обещали поставить необходимое количество. Равно как и радистов. Благо, что каких-то особенных сведений и умений для полевых радистов не требовалось в такой обстановке. Кроме того, все дирижабли, выходя на задание, имели небольшой запас 250-килограммовых бомб и несколько турелей с 13-миллиметровыми пулеметами. А потому в случае необходимости могли оперативно поддержать огнем любой из отрядов, обстреляв, например, с высоты 2-3 километров опушку леса, где принял бой отряд беглецов. Да, 13-миллиметровая пуля на такой дистанции уже серьезно ослабевала, даже несмотря на то, что стреляли сверху вниз, но все равно сохраняла приличную убойность. Хотели еще и легкие гаубицы на них поставить, те самые 76 миллиметровые но не успевали, во всяком случае, к этой операции. Но она явно была не последней, ведь предстояло наводить порядок в Средней Азии с их откровенно утомившими басмачами, да на Дальнем Востоке с хунхузами. Но и в иных регионах, вроде Кавказа и Украины, где творилась масса всего интересного. Печально известная в 21 веке Днепропетровская группировка не на пустом месте возникла и имела довольно глубокие исторические корни. И в Междуречье и Дона и Днепра все было неладно в плане законностей в 1927 году. Да и дальше за Днепр чудес хватало. На Кавказе же действовала так называемая «нефтяная мафия» со своими боевиками. И они все покамест не понимали, что их время кончилось. Для чего Уральскую ОПГ и планировалось подавить с особой решительностью и бескомпромиссностью? В надежде на то, что остальные, поняв что к чему, сбегут из страны хотя бы частью. Ну или сбавят обороты, облегчив последующее наведение порядка. Для чего, кстати, среди прочего особенно широко и подробно в прессе эта операция освещалась? Михаил Васильевич не собирался играть с этими ребятами. Ведь попросили же их по-хорошему. Не услышали. Подумали, что вежливые люди — слабые люди. И вот теперь их вежливо выносили вперед ногами или выводили, также вежливо заломив руки за спину. Иной раз до вывиха суставов. Опять-таки предельно вежливо. «И то ли еще будет...»